Глава третья «Откуда столько знаний о тропе?» Не удержался я от логичного вопроса. Пока мужик отвечал, я соображал, что нужно взять с собой, прежде чем отправиться за фонклянином. Отпускать его я не собирался. Не в этот раз. Хватит уже. Я переводчик в экспедиции. Много чего слышу. Слышу и примечаю. «Замечательно!» — такого ответа мне было достаточно. «Уверен, что тропа в той стороне?» «Да, я слышал, как мозгари это обсуждали. Они указали точное направление начала тропы. Строго на север отсюда». «Спасибо!» — поблагодарил я переводчика. «Переводи и дальше. Тут сейчас может стать немного сложно с пониманием. Постарайся, чтобы люди смогли выбраться отсюда. Не пострадали». «Буду стараться», — ответил мне переводчик. Я отпустил его кивком головы. Больше он мне помочь ничем не мог. Мне потребовалось минут десять, чтобы найти пятерых добровольцев, умеющих управляться с оружием, и готовых следовать за мной на поиски пропавшего виновника торжества. Надо признать, желающих было много больше, но я выбрал пятерых лучших. Младшая Миронова тоже напрашивалась и даже весьма достоверно изображала обиду, что ее не берут с собой, Но я не собирался ею рисковать. Старший нужен был присмотр, и после минуты уговоров она осталась. Помогать сестре это было важнее. Со мной отправились пятеро охотников, кто часто ходил по ледяной пустыне в поисках добычи и не раз встречал кангуров. Никто из них не обладал даром и никогда не сталкивался с кангуром в бою, но это сейчас и не требовалось. Главное, чтобы не испугались этих обезьян, если мы на них наткнемся. За время наших сборов снова началась метель, и видимость упала. Но тянуть было нельзя. С каждой минутой фон Кляйнин уходил все дальше и дальше. Я и так немного начинал сомневаться в успехе нашей операции. Слишком много времени прошло. Но идти неподготовленным я не хотел. Наконец, собравшись, мы выдвинулись». Конечно же, у нас было преимущество по скорости. Мы выехали на снегоходах. А фон Кляйнин, по словам мозгорей, убегал пешком, но искать человека в заснеженной пустыне, да еще в такую погоду, но я не терял надежды. Шесть вездеходов выстроились в цепь, выхватывая фарами максимально широкое пространство. Двигались быстро, но стараясь осматривать все возможные укрытия. Конечно, любой беглец был на шаг впереди, но мне вдруг стало казаться, что фон Клейнин не сунется на тропу, тем более что он лучше других был осведомлен, насколько это опасно. Примерно через час мы обшарили километров десять на север от лагеря. Не мог же фон Клейнин уйти так далеко. А нет, никого. Пусто. Я приказал немного рассредоточиться, чтобы захватить большую ширину, как вдруг впереди что-то блеснуло. Сначала решил, что показалось, но нет, мерцание повторилось. Я рванул вперед, остальные за мной. Я летел сквозь плотный снег, бьющий в лицо, хорошо хоть надел очки. С каждой минутой мне казалось, что я вот-вот нагоню крысенуша. Но не тут-то было. Блеск приблизился... И я понял, что мне навстречу едет какая-то техника. Вокруг вдруг что-то изменилось. Снег прекратился разом, а лед стал серым и ровным. Не снежинки вокруг. Траки снегохода провернулись разок, не найдя за что зацепиться, и я сбавил скорость. Моя машина вновь пошла ровно. Впереди что-то происходило. Я не сразу понял, что. А когда приблизился еще то замер от неожиданности. Прямо передо мной, в метре над землей, висела прозрачная, переливающаяся всеми цветами радуги, словно мыльный пузырь сфера диаметром в мой рост. Внутри виднелась скорчившаяся человеческая фигурка. Я легко узнал фон Клянина. Что это еще за подарок богов? Кто поймал эту крысу в ловушку? Встречные фары светили мне в глаза, но я смог разглядеть, что в мою сторону движется человек. Он подошел к сфере и положил ладонь на ее прозрачный бок. «Привет соседу по бараку!» — усмехнувшись, произнесла фигура, и я вдруг узнал Олега. «Олег?» — сказать, что я удивился, не сказать ничего. «Он самый!» — ответил он. «Выключите там фары!» крикнул Олег, и свет с той стороны тут же погас. Я перевел взгляд с него на запечатанного в сфере фон Клянина и спросил, но как? Почему его не сжимает? Я постиг свой дар и овладел им. Как? — вновь спросил я. Не приведи, Господь, тебе так это сделать. Тропа кангуров — то еще развлечение, а если когда-нибудь застрянешь в постижении своего дара, можешь рискнуть. Со своим даром я и так дружил, но понимал, насколько Олегу было важно совладать со своим. Его сильно угнетало то, что враг после контакта с ним мог быть только мертв. Я лично не видел в этом большой проблемы, но Олега что-то мучило, что-то из его прошлого. И вот сейчас я видел перед собой другого человека. Он был уверен в себе. Что-то его тяготило, но перемены были видны. Я подошел ближе и протянул товарищу руку. Олег улыбнулся, шагнул ко мне и сгробастал в объятии. «Черт, как же я боялся за тебя!» Когда встретил этого в начале тропы, думал, все, он один остался. Хотел спросить, а он сопротивляться начал. Кстати, кангуры его слушаются. Не то чтобы сильно, но, кажется, он ими может управлять. «Да черт с ними! Главное, что вы все живы!» При этих словах Олег опустил взгляд и замолчал. Похоже, в его отряде были потери. Спросить что-то еще я не успел. Из темноты кто-то выскочил и бросился на меня. Я лишь инстинктивно успел шагнуть в сторону, пропуская нападавшего, но вовремя сообразил, кого вижу, и схватил Олесю за рукав, развернул и прижал к себе. Девушка вскрикнула, припечатавшись в меня носом, но тут же засмеялась. Я был так рад ее видеть, что с минуту даже не соображал, о чем мы говорили. Лишь когда Олеся в третий раз спросила о сестрах, я ответил, «Они живы!» Старшая ранена, но, думаю, выкарабкается. Младшая сейчас с ней присматривает. «Спасибо!» «Спасибо тебе!» Олеся разревелась. И я пытался ее утешить, когда к нам подошел Константин. Я оставил Олесю на временное попечение Олега и поздоровался с военным. Он крепко пожал мне руку и хлопнул по плечу. Остальных участников экспедиции я не знал, но они все подходили и здоровались со мной. Я всем кивал и пожимал руки. — Что делать с этим? — спросил меня Олег, как только все формальности были улажены. «Он нас слышит?» «А кто ж его знает?» Как только я поймал его, он скрючился, да так и сидит. «Эй, урод, слышишь меня?» Я подошел поближе к сфере и встал прямо напротив фон Клянина. «Мог бы и по имени обратиться?» «Спустя, наверное, минуту», — ответил он. «Я не знаю твоего имени, а то, как тебя называют все вокруг, давно перестало им быть. Но я рад, что ты слышишь». «Тот, кто был фон Клянином...» Грустно усмехнулся и кивнул. «Значит, выбраться оттуда ты не можешь», — уточнил я. «Выходит, так», — совершенно спокойно ответил он. «Может быть, фон Клянин не думал, что ему что-то угрожает. Если уж не оказался сдавленным до размеров баскетбольного мяча, то и дальше сможет уцелеть. Не знаю, что им двигало, но выглядел он так, словно был слегка не в себе». Слишком отстраненно себя вел. Меня это подбешивало. Неужели он думает, что я его отпущу? «Как ты его транспортируешь?» Спросил я Олега. Тот лишь пожал плечами и толкнул пузырь рукой. Сфера медленно поплыла над ледяной поверхностью. Ага, так просто. Но все оказалось далеко не просто. На сфере не оказалось ничего, за что ее можно было бы зацепить». Было бы хоть какое-то подобие ручки, и я смог бы зацепить ее за снегоход и оттранспортировать до лагеря, а так не толкать же ее руками. Олег сходил к своим вездеходам, покопался немного в вещах и вернулся с мотком прочной веревки. Что-то такое всегда таскали с собой мои знакомые альпинисты, причем брали они ее не только в горы. В багажнике машины, по их мнению, всегда должен был валяться моток хорошего репшнура. Я быстро сварганил петлю и накинул ее на сферу. Для надежности перекинул еще поперек и стянул все одним узлом. Зацепил за фонарь стоп-сигнала своего снегохода и поволок воздушную тюрьму с крысой внутри в лагерь. Зачем туда? Я собирался допросить его на предмет твари, что в нем сидела. Я прекрасно понимал, что он может отмалчиваться, но попробовать стоило. Когда мы вернулись в лагерь, нас встретили удивленные возгласы и девчачьи слезы в три ручья. Причем плакали не только сестры Мироновы, но и присоединившиеся к ним на эмоциональном напряжении женщины, что остались в живых после схватки с наемниками. Пузырь с фон Клениным я транспортировал к штабной палатке, как к самому крупному тенту в лагере. Там я загнал его внутрь. Я не хотел, чтобы кто-то видел и слышал, о чем мы будем говорить. Я даже Олега попросил не мешать мне вести допрос. «Ты знаешь, сколько людей погибло из-за твоих идей?» — спросил я фон Клейнина, едва мы остались одни. «Сейчас? Или вообще?» — усмехнулся он. «Сука, он еще и ржет!» «Но я не собирался выходить из себя раньше времени». Теперь, когда я видел, что все это скоро закончится, я мог держать себя в руках. — Расскажи, как так вышло, что ты стал таким? Как получилось, что та тварь тобой завладела? — Зачем мне это? — спросил фон Клянин. — Я же вижу, ты не собираешься меня отпускать. Значит, эта оболочка умрет. Какой смысл мне что-то рассказывать? Думал, вдруг тебе захочется выговориться перед смертью. Я постарался изобразить скорбь на лице и придать соответствующий оттенок голосу. Я прекрасно понимал, что эту тварь ничем не проймешь, так что в моем арсенале оставалась только хитрость, и моя игра была способом узнать хоть что-то. — Смерть, — усмехнулся фон Клейнин. — Смерть — это то, что страшит вас. Я бессмертный. «Не верю я в бессмертных существ», — задумчиво произнес я. «Много слышал, да ни разу не видел». «Существа все смертны, по определению», — вновь усмехнулся фон Клянин. Я замер, стараясь его не испугнуть. «Будь он хоть существо, хоть не существо, но, похоже, ему не терпелось показать свою неуязвимость». «Каждое существо по отдельности смертно» а совокупность их эмоций, переживаний, страхов...» Последнее слово он выделил особо. «Только это вечно. Если даже вы сможете победить все это...» Он обвел себя рукой. «В своем мире. В моем я останусь неуязвим. Вечным. Страх. Значит, все же страх. Ты о чем?» Постарался пойти на попятную тот, кто сидел в пузыре. «Я подозревал, что-то такое еще в твоем мире...» Полагал, что все не так просто. Все действительно не так просто. И твои догадки лишь версия, причем далекая от истины. Я не собираюсь докапываться до самой сути. Мне плевать, кто ты такой и зачем ты здесь. Я просто хочу избавить этот мир от тебя. Остановить твое распространение здесь. Я еще в твоем мире понял, что уничтожить тебя невозможно или очень сложно. Я и не претендую может быть, в другой раз. Но сейчас у меня есть планы на этот мир, и они исключают твое присутствие здесь. «А если я откажусь уходить?» усмехнулся мой собеседник. «Мне плевать на твой отказ. Я могу впихнуть тебя в твой мир и оставить там навсегда». «Я вернусь снова?» уверенно заявил фон Клянин. «Не вернешься. Ведь до того момента, пока настоящий фон Клянин не открыл проход в тот мир, тебя не было здесь» значит, есть причины. Как минимум, сам портал. Я видел, как это выглядит с той стороны и догадываюсь, как работает. Ты знаешь, что я из другого мира. Так вот, у нас есть много фильмов. Люди фантазируют на тему, как и что устроено во Вселенной. Далеко не все из этих фантазий соответствуют реальности, но кое-что я готов попробовать. Ты собираешься опираться на идеи фантастических фильмов? «Ну ты реально псих!» Фон Клейнин засмеялся и долго не переставал. Мне было плевать. Я догадывался, в чем дело. И его истерический смех был скорее доказательством того, что возможность избавиться от этой твари есть. У меня были сомнения насчет того, как поступить, когда я летел и ехал к месту портала, но они исчезли, как только я увидел тот серый мир безысходности и ужаса. Даже если исчезнет весь аквамарил, я готов был сделать это. Я готов был уничтожить портал и все, что с ним связано. Да, больше не будет монстров. Магам придется серьезно работать над тем, чтобы подняться на новый уровень и заполучить следующий ранг. Но это не страшно в сравнении с тем, что происходит. Я был уверен, что княжеские семьи окажутся против моего решения, но я не собирался их спрашивать. Мне было плевать на то, что они не одобрят. Я собирался разобраться и с ними. Пока мы ехали сюда от тропы Кангуров, Олег поведал, что произошло. Он рассказал, что меня подставили, и сделало это теневое правительство. Он не знал, кто именно туда входит, но я полагал, что теперь к ним присоединилась семья Смирновых. «Ах, Ольга, я надеялся, что она останется в стороне от всего этого». «Но нет. Глупая девчонка полезла в большую игру. На что надеялась?» «Знаешь, что мне неясно? спросил я фон Клейнина. «Зачем теневое правительство выделяло тебе средства на исследования, кроме того, что им нужны были монстры? Ну, дали тебе людей и денег с кристаллами на организацию экспедиции. Но зачем финансировать исследования?» Они надеялись, что появится другой путь подтягивать уровни магов. «И?» «Он ведь есть. В чем проблема была это изучить?» «Проблемы не было. Но мне-то это зачем? Мне нужны были экспедиции. Все остальное неинтересно». «Ну, его точка зрения мне понятна. Но неужели никто среди властимущих не подумал, что их водят за нос? Ведь все лежит на поверхности». Зачем продолжали давать деньги? Хотя, если подумать, то предположений можно сделать массу. Например, что не хотели терять власть. Перестань они спонсировать мнимые исследования. Пойдет слух. Люди станут задумываться, что есть другие пути развития. Ведь узнай маги, что смогут расти вне семей. Много бы их отказалось от своих корней. Многие бы остались внутри своих сословий. А останутся они там... Это однозначно подняло бы вес и важность сословия. Появились бы силы, способные противостоять десятки семей, что хотят удержать власть в своих руках. Вариант? А почему нет? Уверен, что есть и другие причины. «Какие семьи входят в теневое правительство?» Я решил спросить напрямую. Вдруг скажут. «Не знаю», — ответил фон Клянин. «Серьезно?» «Да» знаю только что они называют себя кругом а каждого члена круга столпом власти догадываюсь что в него не входит твоя подружка что прибыла в составе делегации да и некоторые другие кто получил княжеский титул не по рождению так что сам ищи мне это не интересно вот ты поговорили по душам можно сказать я понимал что фон Кленин может знать много чего еще но не представлял, как это из него вытащить, да и нужно ли. Сейчас у меня была простая задача загнать тварь обратно в ее мир, а самому отправиться разбираться с проблемами, накопившимися в стране. Если я хотел что-то менять, то настало пора это делать. Готовности я видел. Олег рассказал, что колонии начали захватывать заключенные, желающие построить свое будущее по иным принципам. Я видел, что народ в городах... Призывал к ответственности коррумпированное руководство и делал это практически под моими флагами. Оставалась самая малость — дать небольшой толчок. Я догадывался, как могу это сделать. Например, избавить мир от твари, что мучило и превращало людей в монстров. «Хочешь что-то сказать напоследок?» — спросил я фон Клянина. «Тебе не удастся», — произнес он. «Как скажешь», — усмехнулся я в ответ. Я позвал Олега. И мы вместе вытолкали пузырь на улицу. Народ толпился неподалеку, не слишком понимая, что происходит. «Он все рассказал?» — тихо спросил Олег, идя рядом со мной. «Не все, но на большее у нас нет времени. Подозреваю, что вся эта шарада с подставой затеяна не просто так. Функлеянин интересуется лишь монстрами и своими аппетитами. Теневому правительству нет смысла помогать ему. Кроме поставки некоторого количества людей для его ужасных экспериментов, а значит, прямо сейчас у нас в стране что-то происходит. Я переживаю за Дану». «За кого?» — удивился Олег. «Сейчас это не важно, расскажу позже». «Хорошо». Мой друг странно на меня посмотрел, но спрашивать ничего не стал. Я поискал взглядом переводчика, нашел и позвал подойти ближе. «Скажи мозгарям, пусть запускают портал. Пора было начинать».